Глава 17. Не знаю, что там насчет зла, но вот комаров вечером в лесу на любой вкус и цвет. Мне попадаются и маленькие, назолевые, но очень болезненно кусающие, и большие, от которых приходится уворачиваться, дабы они в меня не врезались прям-таки в мира насекомых. Кот не видим, и пару раз я ловлю себя на мысли, что он вполне мог вернуться домой под прикрытием этой своей чудесной способности. Но потом вспоминаю, что где-то под толстой пушистой шкурой скрывается добрейшая душа и немного успокаиваюсь. Передо мной позади ползут белые ленты змеи-хранителей. Совсем недавно они вернулись, озадаченные заявив, что никаких людей поблизости не обнаружили. Я половину пути размышляю о том, куда могли деться тот мужик с ребенком. Они же явно мне не почудились. Огонек их тоже видел, причем сумел разглядеть в мельчайших подробностях. А сам охотник еще и заявил, что они живут со мной по соседству. Может, сказал так, что подплата какой-либо отделаться. Мол, если что, обращайся, помогу в счет спасения дочери. А на самом деле живут они в другом городе и были здесь проездом. Но я же вообще ничего с них не потребовала. Зачем было врать? В общем, настроение у меня максимально непоходное. Пение птичек не радует, растения хлестка отбивают по рукам, ногам, лицу, а о насекомых и говорить нечего. Комары берут первенство среди всех самых раздражающих мелких тварюшек, живущих на планете. Может применить против них дымные бомбочки? Как долго нам еще идти? Не выдерживаю я, когда в лесу становится совсем уж темно. Хранители, оказывается, умеют светиться, так что совсем во мраке находиться мне не приходится. Мы ведем тебя туда, где зло было замечено в последний раз. И куда же это? В зеленые топи. Я останавливаюсь, чувство липкий холодок, заскользивший по телу. Именно туда отводили Кассандру, дабы казнить. А потом я шла этой дорогой обратно к дому, еще не подозревая, почему голые, измазаны засохшими зелеными разводами. Знаете, меня никто не учил, как вести себя на болотах, куда там наступать, чтобы не провалиться и прочее. «Мы не заведем тебя на погибель», — возмущенно шипит главенствующая змея. «И это, говорят те, кто тащит нас прямиком в лапы какого-то там зла», — дают о себе знать фамильяр. Оказывается, он совсем рядом, справа от меня. Я возобновляю движение, так как змеюки не собираются останавливаться». В молчании мы идем еще какое-то время, пока впереди не показываются красноватые огни. «Вот мы и пришли!» — тихо шипит главное. «Мы даже сейчас его чуем», — вторит ей другая. «Да, оно пахнет смертью. И чуточку кровью. Нет, это аромат паленой шерсти». Я прямо-таки слышу, как рядом громко сглатывает кот. «Ну все. Срываюсь не в силах больше это терпеть. Поняла, что здесь чем-то воняет. Хватит нагнетать, иначе я уйду назад». Будете сами со своими проблемами разбираться. Змеи замолкают. Наступает тишина. В ней отлично слышно, что мы тут не одни. Шорох крыльев, от насекомых, урчань и прочие звуки, сливающиеся в какафонию ночной жизни лесного царства. Тогда мы тебя оставляем. На этом наша миссия закончена. Как это оставляете? Вы же сказали, что поможете. Верно, ведьма. Мы привели тебя. Это все, чем мы можем помочь. У меня просто слов приличных не находится. Да если б я знала, что эти гады, ползучи меня тут одну, решат бросить, не стала бы соглашаться. Они быстро исчезают в высокой траве, оставляя после себя лишь удаляющийся шорох. Кот становится видимым и смотрит на меня с упреком. «Ну давай, забивай последний гвоздь». «Куда?» — недоумевает фамильяр. «В крышку моего гроба». Огонек устремляет взгляд вдаль и вздыхает. Тяжко так, словно любимого хомячка недавно схоронил. «Да рано еще» а ты умеешь вселить надежду. Стоим вдвоем, осматриваемся. Я решаю заранее призвать магию, и оно как-то само получается. К рукам приливает приятное тепло, ладони начинают источать бледно-золотой свет. Фамильяр зажигает хвост. Становится гораздо светлее, и уже не так страшно продолжать путь к странным красноватым огням, хаотично разбросанным, пугающей неизвестности. Высоко в кронах слышится треск и шорох. Смотрю вверх, готовы увидеть там что угодно но ничего, кроме теней в полумраке, не замечаю. И тут меня пронзает жуткий первобытный страх. Он въедается под кожу, иглами устремляясь к самому сердцу, которое, к слову, стучит так, будто я только что пробежала марафон. Огонек, что это? Глубоко дышу, верчусь вокруг себя, озираясь и пытаясь увидеть нападающего быстрее, чем он успеет запустить в меня чем-нибудь смертельным. В воображении рисуется кошмарное чудовище с полной пастью острых зубов и ядовитыми когтями на скрюченных лапах. Но взгляд выхватывает с той стороны, откуда мы пришли, лишь высокую человеческую фигуру. Она медленно приближается, принимает более ясные черты. Но когда выходит на свет, я совершенно не ожидаю увидеть того, кого уже знаю. Селеста. Пораженно выдыхаю, интуитивно отступая на шаг. Страх, атаковавший меня, исчезает, будто его и не было, но чувство тревоги остается. Ведьма останавливается, а задача хмурится. Она одета в черное платье, потому практически сливается с полумраком за ее спиной. Волосы распущены, смыленными локонами спускаются по груди, а глаза настолько яркие, что, кажется, они светятся зелеными огнями. «Что ты здесь делаешь, Касси? В ночном лесу одно опасно!» «Так и не ночь еще!» Продолжаю пятиться. Следующим шагом едва не наступаю на кота. Он возмущенно фырчит и отскакивает в сторону, сминая траву под собой. Селеста опускает на него взгляд, потом вновь смотрит на меня. «Не нужно было тебе приходить сюда. Почему?» Я готовлюсь отбивать все, что угодно. Каким бы заклятием она меня не атаковала, оно немедленно отправится обратно. Ладонь аж накаляется от силы сдерживаемой магии. Сама не понимаю, как получается контролировать ее. Видимо, сила владеет мной так же, как и я-ею. А ты разве огни не видишь? Селеста кивает мне за спину, но я не оборачиваюсь. Ну, вижу. И что? Ты-то здесь чего забыла? Она вскидывает в удивление бровь и приближается. «Стой!» — тут же выкрикиваю я. Ни шагу больше, иначе ударю первый. Да что с тобой? Она замирает, демонстрируя руки. Никакого оружия или колдовского света, в отличие от меня. Я, не непонимающе хлопаю глазами, кашусь на огонька. Тот сидит и спокойно вылизывается, задрав заднюю лапу под немыслимым углом. Эй, не придамок же, оставь свои бубенцы в покое. Селеста смеется, и я чувствую, как напряжение медленно рассеивается. Но не расслабляюсь, вновь устремляв взгляд на ведьму. Так что ты тут делаешь? Вообще ты иду домой, просто выбрала короткий путь. Да, кстати, она тут недалеко живет, подает голос фамильяр. Чего это ты так напряглась? Это, ведьма, не опасно. Вот же гаденыш, не мог раньше сказать. Мне становится неловко, встряхива запястьями, дабы немного приструнить рвущуюся в бой магию. Тот же вопрос к тебе, улыбается Селеста. Чем ты тут занимаешься? Припоминаю слова хранителей об особенностях моих чар, только я могу справиться с поселившимся здесь злом значит все остальные окажутся в опасности если влезут вряд ли конечно селеста тут же бросится мне помогать она даже о том почему я к ней не пришла как договаривались не беспокоится но все равно решаю соврать дабы не вмешивать незваную сестрицу в это дело гуляю перед сном полезно знаешь ли кажется она верит или делает вид вновь смотрит мне за спину и говорит только будь осторожна с огнями не иди на этот свет. оглядываюсь отмечаю что их стало как будто больше а что с ними не так Это же свечки мертвецов. Селеста подходит и становится рядом, тоже глядя на красные мигающие точки во тьме. Каждый несчастный путник, сгинувший в этих болотах, навсегда остается здесь и зажигает себе маленький светильник. По телу бегут мурашки, и я растираю свои вмиг козявшие плечи. Так что смени направление, иначе составишь им компанию, заканчивает мысль ведьма. Отворачивается и идет прочь, свернув чуть вбок от той стороны, откуда пришла. Трава шуршит под ее ногами, цепляется за подол. Фигура постепенно истончается, пока вовсе не исчезает во мраке. И скоро мы с котом вновь остаемся одни. «Ты что, действительно решила, что она враг?» Спустя пару секунд тишины спрашивает Огонек. «Я почувствовала дикий страх, а следом она появилась. Что мне было думать?» Кот молчит какое-то время, потом добавляет. «Перед этим еще в кронах кто-то был. слышала треск веток. Наверное, ведьма его своим появлением спугнула». Задирая голову, прищуриваясь, Решаю запустить вверх несколько светящихся шаров. Они пронзают густые сумерки, проявляя изгибы ветвей и быстро теряются в густолистве. Ты разглядел кого-нибудь? Нет, а ты? Вздыхаю. Кто бы тут ни был, он уже сбежал или притаился где-то неподалеку. Бросая взгляд на красные огни и поворачивая в другую сторону. Раз хранители меня сюда привели, значит, нужно осмотреть территорию. Но присоединяться к мертвецам в болоте я не собираюсь. Брести в неизвестном направлении приходится недолго. Уже минут через двадцать на меня накатывает знакомое чувство страха. В этот раз, ни секунды не раздумывая, запускаю вверх светящийся шар и успеваю заметить темную вытянутую фигуру, пригнувшуюся к толстой ветке. Меня передергивает от ужаса. Но прийти в себя не остается времени. Откуда ни возьмись, передо мной вырастает настоящее чудовище. Сотканное из клубящейся тьмы, плетущихся лоз и чего-то жидкого роняющего болотно-зеленые капли в траву. Это бесформенное нечто движется прямиком на меня, выбрасывая в стороны извивающейся конечности. а, -а, -а Первое, что приходит в голову. ш, -ш, -ш вторит мне огонек, изогнув спину дугой. Выхватываю своего чудо-пояса сразу несколько бутылочек взрывных зелий и швыряю в монстра. Те моментально бахают, окутывая его зеленоватым пламенем. Чудовищу хоть бы хны. Следующим хлестким выпадом хватает меня за ногу гибко лозой и дергает на себя. Падаю на пятую точку, ударяясь кубчиком об землю. Спасибо, смягченную травой. Ай, больно же, тварь-то бессердечная. Достаю нож и принимаюсь пилить лозу. Существо или что бы то ни было издает жуткий стрекот. Дергает конечностью, отпускает мою ногу. Подрываюсь, ощущая неистовый жар в ладонях, и руководствуясь чистым инстинктом, скидываю руки, выпуская в монстра поток яркого света. Уши пронзает тонкий писк, от которого становится не по себе. Еще больше не по себе, чем уже есть. На висках занимается боль, и я хватаюсь за голову, прекращая атаку. Чудище стряхивает с меня остатки огня и вновь выбрасывает несколько лоз. Но я отвлекаюсь от боли и отскакиваю в сторону. Замечаю, как фамильяр, незаметно приблизившись, подпалит хвостом скопление искореженных веток, торчащих узла сзади. Те тут же занимаются пламенем. Я выхватываю последние бутылочки с зельем и швыряю туда же. Затем поджигаю дымную бомбочку, бросаю под ноги и поворачиваюсь бежать. Хватит с меня на сегодня. Борьба со злом. Ставим галочку. Огонек. Домой. Даже не смотрю, что там позади. Лишь выбежав на знакомую тропу, по которой шла к дому в самую первую ночь своего появления в этом мире, решаю замедлиться и обернуться. За мной никто не гонится. Только кот с огромными глазами, торчащий во все стороны шерстью, будто пересушенный феном после знатной помывки. Он, в отличие от меня, не притормаживает, а мчит мимо, даже не удостоив взглядом. Я упираюсь в колени позволяю себе отдышаться. Для первого раза вполне достойно справились. Весь арсенал применили, мощи зла протестировали. Арсенал надобно увеличить и обновить. Вот тот белый свет, которым я фуганула, изучить. А потом отыскать хранителей и наорать на этих хитрых гадов, бросивших нас с огоньком на растерзание невиданной твари. «Эй, огонек!» — слабо зову я, возобновляя шаг. «Подожди». Тишина. Видать, уже дома. Так и есть. Дойдя до крыльца, обнаруживаю кота, медитирующим на перилах. Сажусь на ступень, молчим, думая каждый о своем. Я подаю голос первый. Ты молодец. Больше не в жизнь. Куда ты денешься? Он ничего не отвечает, а я мысленно возвращаюсь в лес. И тут до меня доходит, что монстров было два. Одного я заметила наверху, пригнувшимся к толстой ветке. Вот только совсем не разглядела, на кого или что оно похоже. А вот бесформенное нечто появилось уже вторым. Может, его вызвал как раз-таки тот, кто прятался в кронах, и настоящее чудовище вовсе не то, которого мы с котом хорошенько поджарили. Вдруг это вообще было не настоящее нападение. Меня просто проверяли, прощупывали силу. А еще могли проследить, где живу, если еще не знали этого. От осознания прошибает холодный пот. Пойдем в дом, огонек. Встаю, напряженно вглядываясь в темные заросли леса. Кажется, отсидеться в сторонке при всем желании не получится.